Ноябрь 1980 года. Фильм готов на двух плёнках, то есть все реплики, музыка, шумы сведены на одну звуковую плёнку, а всё изображение, кадры, сцены, пейзажи смонтировано, склеено в единый связный рассказ. Картина по сути готова, но существует как бы в макете, сделанном в натуральную величину. Для того, чтобы она стала реально существующей, Требуется печатать на одну общую киноплёнку изображение и звук. Тогда-то фильм можно уложить в круглые жестяные коробки, в каждую из которых умещается рулон длиной в 10 минут или, как у нас говорят, часть. И вот тут фильм считается окончательно готовым. На мосфильме была назначена предварительная сдача нашей картины. Её принимало руководство телевидения во главе с Аждановой. и дирекция Мосфильма. После просмотра генеральный директор студии Сизов, порядочнейший человек, тот самый, который сумел сделать безнадёжное извлёк из небытия, из закрытия нашу ленту и добился продолжения работы, высказался против трагического финала. Актёр Бубенцов, по его мнению, не должен умирать. Он был искренен, он так считал.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 Она умно и резонно сказала о жанре трагикомедии, о том, что иначе разрушится авторский замысел, что фильм превратится в безделицу. Это было спасение. Сизов пожал плечами и не стал спорить, ведь фильм снимался по заказу телевидения, а Жданова была авторитетным представителем заказчика. Мосфильмовская хата Сизова в этом случае была с краю. Замолчал и изумленный Хессин, его он подчинялся Ждановой по служебной субординации. В общем, нам неслыханно повезло. Правда, под это дело у нас еще оттяпали несколько острых фраз, но все равно мы были рады. Удалось сберечь главное, на что все время покушались. Нам дали разрешение печатать копию на одну пленку. После этого оставалась последняя инстанция — просмотр фильма Мамедовым, первым грозным замом Лапина. Сам министр, как правило, не смотрел развлекательные передачи и фильмы. Он держал руку на пульсе высокой политики, трансляции правительственных мероприятий, к примеру, вручения членам Политбюро орденов друг к другу, которые сопровождались сочными поцелуями и благодарственными речами, прочитанными по бумажке. В начале декабря мы, Марьяхин, Горин и я, прибыли... в зал гостили радио, где смотрели готовые передачи. Вскоре в зал вошёл Мамедов. Об этом просмотре, к сожалению, не могу рассказать, так как время подобной откровенности ещё не настало. После того, как картина кончилась, Мамедов буркнул что-то невнятное, причём не в переносном смысле, а в прямом, что мы предпочли трактовать как одобрение. При этом присутствовал Хессен. И сразу же, как опытный придворнец, поволок меня одного к лапину сообщить о том, что фильм готов и принят. Меня, усталого, опустошённого, ввели в кабинет министра, и я должен был там что-то изображать. Хестен в беседе вернул шефу, что картина о бедном гусаре закончена. Мамедов смотрел, поинтересовался Лапин, я утвердительно кивнул. «Мамедов смотрел?» — еще раз спросил Лапин у Хессина, и я понял, что он мнению Мамедова придавал большое значение. «Мы только что из зала», — доложили мы вместе с Хессиным. «Что он сказал?» — осведомился министр. Я пробормотал нечто нечленораздельное, ибо объяснить мнение Мамедова оказалось нелегко, но Хессин меня перевел как надо, сказав, что у Мамедова хорошее впечатление. Это странное, бессмысленное с моей точки зрения и необходимое по суждению Хессина, аудиенция была закончена. Мы вышли, и Борис Михайлович, оттирая пот со лба, поздравил меня с окончанием картины. Он был рад, что сумел помочь приёму подозрительного для начальства фильма. Но я радости не чувствовал. Душа напоминала выжженную мёртвую землю, как будто я перенёс атомную бомбардировку. Но оказалось, что и это был, как говорится, ещё не вечер, на этом наше мытарство не кончилось. Через несколько дней было ещё какое-то совещание у Ждановой, где присутствовали Марьяхин, Горин и я. Оговаривались на нём ещё какие-то коррективы, толком уже не помню. Но один разговор из той встречи сохранился в памяти.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 Немало утрат случилось по дороге к экрану, и тем не менее, несмотря на ущерб, мы всё-таки сделали картину о том, о чём намеревались. Её направленность читалась ясно. То, что мы на самом деле рассказывали не о Николаевской России, а о наших днях, угадывалось невооружённым глазом. В ленте осталось немало едких реплик. Многие сцены вызывали ассоциации с современностью.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 и представляло собой обвинение против всего того, на чём держалась и держится российская империя. ибо мы, верные наследники всего плохого, что было у царизма. в оставшиеся до нового года дни я порой не верил самому себе. неужели это покажут по нашему телевидению? я предвкушал реакцию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 собрались все руководители телевидения, чтобы самолично убедиться в её вредной направленности. Сам Лапин, его заместители Мамедов, Попов и Жданов, директор экрана Хессин, заведующий сектором телевидения в ЦК КПСС Аганов, инструкторы ЦК курирующие телевидение встретились вместе в зале. Авторов ленты, разумеется, на секретный просмотр не позвали. Не могу пересказать, какова была их реакция, о чём они говорили между собой, поведу о том, как я был посвящён в курс событий. Между 7 и 8 часами вечера 31 декабря 1980 года на даче, которую мы с Ниной снимали и где мы с друзьями собирались встретить Новый год, раздался телефонный звонок.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 Холодей ответил я, понимая по преамбуле, что новости будут неприятные. Сегодня в 9:00 утра всё руководство телевидения смотрело Гусара. Голос Уждановой перечислил тех, кого я упомянул выше. Чем это было вызвано, спросил я. Я вам потом расскажу, уклонилась от ответа Стелла Ивановна. Завтра показ состоится, хотя не скрою, всё это висело на волоске. Правда, председатель, так на телевидении назвали Лапина, предложил сделать две купюры. Какие, перебил я. Одна вырезка это реплика тема хорошая. В сцене пикника в саду губернаторского дворца Настенька Бубенцова объявляет собравшимся гусарам, дамам и городской знать: "Я спою вам песню, посвящённую героям войны 1812 года", на что Мерзляев роняет с цензорским тоном: "Тема хорошая". Так вот, эта реплика почему-то попала под топор министра. Почему именно это? В фильме было полно куда более острых фраз. Вторая купюра, продолжала стела Иванна, это облёт вокруг церкви, сцена похорон. Председатель сказал: "Это очень мрачно, не надо огорчать зрителей в новогодний праздник" и отдал распоряжение Есееву, чтобы после эфира этот кадр вставили обратно. Так что это вырезается не навсегда. и когда будет повтор ленты, она пойдет с кадром облета церкви. Меня начала бить дрожь, внутри что-то оборвалось. И потом председатель добавил, — заканчивало свое невеселое повествование Жданова, — я прошу не говорить об этом Рязанову, не надо портить ему встречу нового года. Но при мысли, что будет с вами, когда вы завтра, сидя у телевизора, Не увидите этих двух мест. В фильме мне стало ясно, что надо обязательно вам сказать, иначе это может скверно кончиться. Чего доброго, ещё инфаркт случится. А кто же конкретно это вырезал? мёртвым голосом спросил я. Не волнуйтесь, всё уже сделано и сделано аккуратно. Хестен сам за этим проследил. Вырезали в его присутствии.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 Да и не мог я закладывать Стеллу Ивановну. Это был редкий, по благородству, поступок, особенно немыслимый для человека, служащего в советском аппарате. И если я начну действовать, обнаружу, что знаю ситуацию, докопаются, кто сообщил, и действительно сотрут в порошок порядочного человека. Так что я был связан по рукам и ногам, был лишен возможности что-либо предпринять. Вторая поправка была для меня особенно болезненной. Сцена расстрела кончалась тем, что Бубенцов становится плохо с сердцем, полковник посылает в казарму за доктором, Плетнёв стреляет в Мирзляева, но схваченный в этот момент жандармами промахивается. В самом мгновении смерти Бубенцова в кадре не было. А вслед за этим под скорбную музыку реквиема, сочинённого Андреем Петровым,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 Зрителю в результате купюры становилось неясным, умерли бубенцов. Кроме того, убиралась сильная казарная сцена, ослаблялось зрительское сопереживание. Господи, какой многострадальный оказалась эта картина. Финал ленты был окончательно испоганен, испорчен и скорёжен, и я ничего не мог сделать.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 Одна из многих в его большом хозяйстве. Он не сидел, сгорбившись над ней, не монтировал её по кадрикам. Он не мог, да и не собирался смотреть на всю эту ситуацию глазами автора лент. И, вероятно, в его заботе не было двусмысленности, не было никакого глумления. Он действительно хотел смягчить удар. Думаю даже, что он неплохо ко мне относился.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 человек, который прошёл всю войну, которого пощадила вражеская пуля, не выдержал нервный, неблагодарный порой бессмысленной работы. Проверка, она всем проверк, говорил в картине Бубенцов. Так вот, Марьяхин, занимая должность, где предательство по сути являлось одной из её составных частей, выдержал экзамен. Он всегда оставался честным, благородным, порядочным, всегда был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 Неимоверно дорого была Такуджава Людмила Петрушевская, Борис Васильев, Станислав Россадин и Гарильинский Андрей Вознесенский, но господствовало, пожалуй, иное суждение. Чиновничьи инстанции недружелюбно затаились, газеты практически промолчали. Да и что описать? Умные журналисты и критики, конечно, видели второй план фильма, понимали намёки, аллюзии, ассоциации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 стояла насмерть. Все мои поползновения, чтобы показать, причём по любой программе ещё раз нашу картину, терпели фиаско и без объяснения причин. По предложению телевидения мы сделали ещё одну редакцию картины более короткую, но и этому варианту тоже не удалось просочиться на голубой экран.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 должно было хватить соображения не ассоциировать себя с Бенкендорфом, а собственное ведомство с третьим отделением. Умнее было бы не заметить сходство, а сделать вид, что события фильма рассказывают о давно прошедших временах. Но если даже он и произнёс нечто в этом роде, его уже не было. Руководил страной другой лидер, Черненко. Поэтому такая немыслимая верность частному высказыванию прошлого вождя представлялась странной. Правда, у нас в стране заклятия, как правило, переживают того, кто их произнёс. Сколько я знаю случаев в нашей истории, когда фильм или книгу, запрещённые каким-либо руководителям, продолжали скрывать от народа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 Вот что сказал Мерзляев: Господь, как это случается? Обыкновеннейший мещанин, обыватель вдруг становится врагами отечества. И вот что ответил ему Бубенцов: А вы от имени отечества не выступайте, оно само разберётся, кто ему враг, а кто друг, со временем. Глава «Замолвить и слово» была написана в 1984 году. А 4 января 1986 года фильм о бедном гусаре «Замолвить и слово» показали по телевидению по первой программе. Произошло это само собой, без моих хлопот и пробивания. Наступило другое время в стране, пришли другие люди, и то, что казалось невозможным, стало легко и просто. Искусство, которое преследовалось, начало легко находить путь к народу. Гражданская пассивность нации, благодаря провозглашённой перестройке, сменилась активностью, энергией, инициативой. 5 лет наш фильм провёл по сути дела в тюрьме, а моя жизнь, как и жизнь всего поколения, практически целиком прошла в условиях несвободы.